2896 год от Великого Исхода, 25-й день месяца дракона, Ифрана, Кэр-Антуан. Место для своей обители святые братья выбрали прелестное. Светлый буковый лес, зелёный луг, озеро, из которого вытекала то ли небольшая речка, то ли полноводный ручей. Всё это нежно шептало о великой благодати, неспосланный небом. Да и сам сложенный из светлого камня монастырь, строгий и соразмерный, как нельзя лучше дополнял живую красоту этих мест. Тут и впрямь хотелось благодарить Триединого за то, что он создал всю эту красоту. К несчастью, Базиль Грязье был слишком циничен для того, чтобы благодарить Бога за цветущие ромашки и хорошую погоду. Ведь кроме ромашек Господь насадил в своем саду цикуты и болиголов, а на смену солнечному лету обязательно придет дождливая осень. Базель был далёк от того, чтобы роптать на небеса за зимние холода и человеческую подлость, но благодарить их он тоже не благодарил. Осадив коня, арцеец повернулся к худому, вежливому Нобелю, состоявшему в должности младшего секретаря при особе Регинши. — Вигант, почему вы не хотите идти со мной? — В моём присутствии герцог Ролан может ощущать себя скованно, — резонно заметил секретарь. Сигнора графиня пожелала, чтобы Эсмон Сигнором говорил непредвзятый человек, причем наедине. «Вы могли бы пока суть до дела перекусить и отдохнуть. Нам приказано не переступать порог обители. Будем ждать Сигнора на постоялом дворе в деревне, через которую проезжали утром». «Ждите», — пожал плечами Грязье, направляя коня к воротам. Младший сын Элеоноры Вилья с детства не терпел клириков. И в бытность свою сыном королевы, как мог, отлынивал даже от обязательных для члена августейшей фамилии служб. После падения Вильео и воцарения Александра, граф Мо хорошо, если был в Иглециях раз шесть, да и то с матерью. Надо было уезжать в Эфрану, чтобы в итоге оказаться в монастыре, да еще и Антонианском. Базель еще раз пожал плечами, за эту привычку ему немало доставалось от родичей и постучал в аккуратную калитку, украшенную изображением посоха. В решетчатом окошечке тотчас возникла благостная физиономия, осведомившаяся, откуда приехал дорогой брат. Грызье едва удержался от того, чтобы сообщить привратнику, кто тому, по его мнению, является братом на самом деле, и вежливо объяснил, что с разрешения его величества прибыл к его светлости герцогу Авирскому. Страж ворот оказался воистину божьим человеком, так как поверил гостю на слово. Ворота открылись, и Бреттер, благочестиво помахивая хвостом, вступил в обитель. Благодать царила не только снаружи ободства, но и внутри. Все прямо-таки дышало миром и набожностью. К базилию вышел молодой послушник и проводил его к благообразному седому настоятелю. Настоятель, извиняющимся голосом, попросил у Базеля письмо его величества, удостоверился в его подлинности и самолично проводил арцитя в монастырский сад. «Наш гость сейчас придет. Вы можете беседовать с угодно долго. Здесь вам никто не помешает». Ласково улыбнулся клирик и был прав. Среди залитых солнцем низких кустов, усыпанных созревающими ягодами, могла укрыться разве что кошка. Брат Антуанетты появился спустя десятинку или полторы. Худощавый молодой человек чем-то походил на Мариса. Тёмные глаза смотрели настороженно и печально, но больным Ролан не казался, скорее испуганным. «Мне передали, что со мной хочет говорить посол Арцей. Зачем я вам?» «Ваша сестра попросила передать вам послание?» «Сестра?» «Разумеется», — улыбнулся Базель. «Сестра хочет знать о здоровье брата, что может быть естественней». «Я здоров», — тихо сказал герцог. «Я рад». «Вы меня не поняли. Я совсем здоров. Я всегда был здоров, и я никогда не хотел здесь жить. Я ненавижу это место, этих лжецов в рясах». «Но обитель кажется такой уютной и мирной». «Именно, что кажется. Она и должна казаться». «В прошлый раз меня навещал элский посол, и ему это гадючее гнездо тоже показалось голубиным». «Я здоров, сигнор Базель. Я не сумасшедший и не припадошный. Они мне дают яд, это да» когда нужно, чтобы я при свидетелях свалился на землю в конвульсиях. Потом они прибегают и начинают блеять про приступ. Про то, что меня взволновало чужое лицо. У нас очень мало времени, сигнор. Десятинку или две они подождут ваших криков о помощи. Потом придут проверить, чем мы заняты и почему я на ногах, если должен биться в припадке. Откуда вы это знаете? Утром в моей келье трогали кувшин. В прошлый раз было так же. Я догадался и стал ставить его на маленькую царапину на столе. Совсем незаметную, но я теперь знаю, когда туда что-то подсыпают. Ваш рассказ, Герцог, весьма поучителен. Итак, вас решили опоить. Да, ягоды Бувиалиса. Я что-то о них слышал. Если выпить их настой, а потом оказаться на солнце, да ещё в зарослях цветущей мысленики, у человека начнётся приступ падучей болезни. Даже медикус не отличит истинно больного от отравленного. Три раза сюда приезжали послы иноземных держав. И три раза они видели готового вцепиться в глотку добрым клириком эпилептика. «Жасселин меня не выпустит», — Сигнор Грязье. «Странные вещи вы говорите. Вы мне верите. Но ну, почему? Откуда вы знаете, что я — это я? А даже будь я тем, за кого себя выдаю. Арция и Франа сейчас союзники». «Да, я знаю, что Тагэра свергнут. Он был моей последней надеждой». «Вот как?» Разговор становился всё интереснее. «Да. Я мечтал, чтобы горбун разбил Жеселин. Тогда б меня или убили, или вытащили отсюда. Но эта ведьма обошла меня и здесь». Ролан скрипнул зубами. Вы, я не могу разделить ваших сожалений. Моя семья принимала участие в свержении горбуна, а моя сестра стала королевой Арцией и матерью будущего наследника. Тогда я понимаю, почему вам разрешили меня видеть. Мы враги. Те, кто на стороне узурпаторов, всегда сбиваются в стаи». А те, кого предают, остаются в одиночестве. «Возможно», — не стал спорить Гризия. «Вы будете читать письмо сестры?» «Разумеется», — герцог выхватил свиток. По мере чтения его лицо разгладилось, принимая мечтательное выражение. «Когда-то мы были очень дружной сестрой. Очень. Она хотя бы счастлива со своим мужем. Я слышал, он старик. Не сказал бы. Граф Вардо очень крепкий человек и очень влиятельный». И тоже держится за место украденного трона. Вы не сказали мне ничего обнадеживающего. Вы служите предателю, но ваше лицо... Отчего-то вы мне кажетесь честным человеком. Вы ошибаетесь, сударь. Я мерзавец. Варция об этом знает каждая курица. Я вам не верю. Ролан улыбнулся в первый раз за время их странной беседы. Подлец начал бы мне поддакивать, а потом продал с потрохами. Подлец никогда не назвал бы себя подлецом. И самое главное, то он, он никогда бы не поручила под лицу такое письмо. Она пишет, что вам можно верить. Сигнора еще молодая и неопытна. Вы заблуждаетесь. Сестра всегда была умнее меня. Мы были еще детьми, когда она придумала. Если кто-то из нас якобы случайно не назовет кого-то по титулу, значит это друг. Вы для нее просто базельмо, значит вы друг. И вы ей расскажете правду. Возможно, но какую? «Меня сведут с ума», — просто сказал Ролан. «Способов много. Не давать спать, подливать в питьё всяческие зелья. Я замечал, что они собирают волосы с моего гребня. Это дурной знак». «Вы не ошибаетесь? Зачем сводить с ума, если можно просто отравить? Ведь всем известно, что вы давно и тяжело больны». «Пока я жив и в руках Жаселин, то оно и её ребёнок ей не опасны. Но если я умру...» Я рыцарь, а не нотариус, и плохо разбираюсь во французских законах. Если вы рыцарь, вы мне поможете. Вы передадите Туанон мое письмо. Разумеется, я за Эсим и приехал. Жуссулин его у вас отберет. Вот как? Выкрадет, когда вы будете спать или что-то в этом роде. Вы ведь путешествуете не один? Нет, я не стану ей писать. Вы передадите ей, что я ее люблю и помню. И что, если она хочет меня спасти, пусть поторопится. А теперь я выпью отраву, и вы сами увидите, что будет. Ролан вытащил из кармана пузырёк золотистой жидкостью, быстро проглотил его содержимое, сунул склянку базелю и наклонился над кустом маслиники, вдыхая острый аромат. Какое-то время ничего не происходило. Потом лицо герцога покраснело, глаза вылезли из орбит, на губах проступила пена, и он в корчах рухнул на траву. Зрелище было жутковатым, но любоваться на него грязье не собирался. Чем бы ни был вызван припадок, его нужно снять, и чем скорее, тем лучше. И Базель бросился к ближайшему зданию, откуда уже спешило несколько монахов с горестными лицами.